Глава восьмая, в которой Пену приходится подождать, пока читатель ознакомится с биографией маленькой Лауры. Во время Оно учился в Кембридже молодой джентльмен, которому случилось однажды провести вакации в деревне, где жила Елена Тистльвуд с своей матерью, вдовой поручика, убитого под Копенгагеном. Молодой джентльмен, которого звали Фрэнсис Белль, приходился племянником миссис Тистльвуд и, следовательно, двоюродным братом мисс Елене. Естественно, что он нанял комнату в доме тетки, которая жила очень скромно, и проводил здесь вакации, давая уроки трем-четырем ученикам, приезжавшим к нему в деревню. Мистер Белль славился в университете, как искусный преподаватель. Вскоре обе женщины узнали, что у мистера Белля есть невеста, и он ожидает только хорошего места, чтобы жениться. Его нареченная была дочь пастора, который когда-то давал уроки мистеру Беллю, жившему в его доме. Здесь-то под кровлей мистера Кочера — Юный бель, которому в то время было лет 17-18, бросился однажды к ногам мисс Марты Кочер, помогая ей собирать горох в саду. На коленях перед горохом и перед нею он изливал свою беспредельную страсть. Мисс Марта была гораздо старше юного студента, И сердце ее уже испытало много горьких разочарований по части супружества. Трое учеников ее отца объяснились ей в любви и... Надули! Местный аптекарь безжалостно изменил ей. Драгунский офицер, с которым она не раз танцевала в бате, в то счастливое время, когда проводила сезон у своей доброй бабушки в одно прекрасное утро разорвал поводья и удрал с тем, чтобы не возвращаться более. Мудрено ли, что после таких бессовестных измен сердце Марты Кочер вечно сочилось кровью? Она ласково выслушала бестолковое излияние честного юноши, и когда он окончил, сказала, «Полно, Бель, вы слишком молоды, чтобы думать о таких вещах» однако тут же объявила, что посоветуется со своим девственным сердцем. Она не могла направить мистера Белля к своей маменьке, так как мистер Кочер был вдовец, к тому же слишком поглощенный своими книгами, чтобы руководить таким своенравным и нежным предметом, как девическое сердце. Поэтому мисс Марта была предоставлена самой себе. Локон ее волос перевязанной голубой ленточкой, известил счастливого Белла о результатах совещания Весталки с своим сердцем. Перед этим уже три раза отрезала она пряди своих каштановых волос с такой же точно целью. Счастливые обладатели этих прядей оказались изменниками, но волосы отрастали снова, а Марта — имела полное право заметить, отдавая этот залог любви своему возлюбленному, что все мужчины — изменники. Номер шесть, однако, оказался исключением. Фрэнсис Белл был вернейшим любовником. Когда наступило время отправляться в коллегию и пришлось открыть тайну мистеру Кочеру, последний воскликнул — «Господи, боже мой! А я-то ничего не подозревал!» И не мудрено. С ним уже три раза случался такой сюрприз. Итак, Фрэнсис уехал в Кембридж, твердо решившись заполучить все ученые отличия и принести их к ногам своей возлюбленной. Ожидание лесной награды заставляло его работать с изумительным рвением, то и дело получались известия о его новых успехах. Он посылал книги, полученные в награду мистеру Кочеру, а серебряный кубок за декламацию «Мисс Марти. В свое время он сделался вранглером, а затем в своей коллегией, и все это время поддерживал постоянную переписку с «Мисс Мартой», который не без основания приписывал свои успехи. Как бы там ни было, время шло своим порядком, и когда достопочтенному Фрэнсису Беллю, М. А. Фэллоу и преподавателю своей коллегии, стукнуло 26 лет, мисс Кочер исполнилось 34, и ее наружность, манеры, характер — отнюдь не выиграли со времени того ясного дня, когда она собирала горох со своим будущим мужем. Получив степень, он охладел к науке. Да, может быть, и сердце, и пыл его тоже поохладились. Солнечный свет, озарявший мисс Марту за сбором гороха, померк, и мистер Белль увидел, как нельзя яснее, с кем он обручился кому клялся в любви в бесчисленных письмах сварливой, капризной, вульгарной, невоспитанной пожилой бабе. После одной из многих ссор в них с особенным блеском проявлялось красноречие Марты, поэтому она частенько затевала ссоры. Фрэнсис не захотел вести своих учеников в деревню, где обитал мистер Кочер. И где обыкновенно мистер Белль проводил лето, а решился провести вакации у тетки, которой не видал уже много лет. С тех самых пор, когда Елена была еще маленькой девочкой и сидела у него на коленях. И так он приехал к ним. Елена превратилась в прекрасную молодую девушку. Они прожили вместе четыре месяца с июня по октябрь. Они гуляли по вечерам, встречались рано утром, вместе читали, пока старушка-тетка дремала в своем кресле. Франк старался пополнить пробелы в образовании Елены. Она пела ему. Она отдала ему свое бесхитростное сердце. Она знала его историю. Он не таился. Показал ей портрет женщины, с которой связал себя словом, И с краскою на лице ее письма. Грубые, сварливые, злобные. Дни проходили за днями. Счастливые дни, полные нежности, доверия, сострадания. Когда, наконец, Фрэнсис в одно октябрьское утро уехал в коллегию, бедная девушка поняла, что он увез с собою ее нежное сердце. Франк Тоже очнулся от чудного сна. Вернулся к ужасной действительности. Он рвал и грыз свои цепи. Он с отчаянием пытался разбить их и освободиться. Или сознаться во всем. Откупиться от этой женщины, отдав ей все свои сбережения. Но время еще терпело. Он решился ждать. «Еще бог весь, когда придется ему получить приход». Он продолжал нежную и грустную переписку с кузиной, а ревнивая невеста, недовольная, озлобленная, горько жаловалась, и не без основания, на перемену в тоне Фрэнсиса. Наконец наступила неизбежная развязка. Новая привязанность Фрэнсиса открылась, Он признался, не утаив ничего, упрекал Марту за ее сварливый, вздорный, деспотический характер и, что всего хуже, указывал ей на разницу лет. Марта объявила, что если он не исполнит своего обещания, она обобьет пороги у всех судов королевства, предъявит его письма, в которых он тысячу раз клялся в любви, и, выставив его перед всеми, изменником и обманщиком, покончит с собой. После этого Франк только раз еще виделся с Еленой, которая после смерти матери жила в качестве компаньонки у старой леди Понтипуль. При этом свидании решено было, что он должен исполнить свое обязательство, то есть сдержать слово, которое выманила у мальчишки хитрая баба. То есть сделать несчастными двух хороших людей. Так решили они оба, и затем расстались. Место не заставило себя ждать, но Бель поступил на него с седым и разбитым стариком. После его свадьбы Елена написала ему письмо, начинавшееся словами Дорогой братец, и кончавшееся. «Ваша любящая сестра», отослала его письма и локон волос, оставив у себя маленькую прядь. Эта прядь лежала в ее столе, пока она беседовала с майором. бэл прожил в своем приходе три или четыре года. К концу этого времени освободилось место капеллана в Ковентри-Айленд. Он стал хлопотать о нем, и, получив назначение, сообщил об этом жене. Она, как водится, заспорила. Он с горечью заметил, что она может оставаться. Тогда, разумеется, она поехала с ним. Это случилось при губернаторе Кроли, с которым Белль близко сошелся впоследствии. Здесь, в Ковентри-Айленде, много лет спустя после его брака, И на шестой год после того, как он узнал о рождении у Елены сына, родилась у него дочь. Она родилась от его второй жены. Первая умерла от лихорадки, вскоре после того, как Елена Пенденис и ее муж, от которого она ничего не скрыла, уведомили Белля о рождении у них ребенка. «Я была старуха?» «А?» «Старуха!» — сказала мистерс Белль перед кончиной. «Я была старуха и гораздо хуже ее, а? Хуже! А все-таки я женила вас на себе, мистер Белль, и не позволила вам жениться на ней!» Это были ее последние слова бэй женился вторично на девушке, которую нежно любил, но, видно, не суждено ему было семейное счастье. Жена его умерла от родов, а вскоре и он последовал за ней, приказав перед смертью отвести девочку к Елене Пенденис и ее мужу и написав им трогательное письмо, в котором просил приютить Лауру. «Малютка!» Приехала в Ферокс из Бристоля с какой-то солдаткой своей нянькой и горько плакала, расставаясь с нею. Но материнская нежность Елены скоро осушила ее слезы. На ее шее был медальон с волосами, которое Елена много-много-много лет тому назад дала бедному Фрэнсису. Девочка была все, что осталось от него, и мистерис Пенденис, любила и лелеяла завещенный ей залог. В предсмертном письме своем Бель сообщал, что девочку зовут Елена Лаура. Но Джон Пенденис, хотя и принял ее в свой дом, однако все-таки немножко ревновал к ней супругу и сурово приказал называть девочку только именем ее матери. Она боялась мистера Пендениса до самой его смерти, Да и Елена не решалась при его жизни открыто выказывать всю свою любовь к девочке. Так-то Лаура Бель сделалась дочерью мистерис Пенденис. Ни супруг последний, ни его брат майор не питали к ней особенного расположения. Первому она напоминала о таких событиях в жизни жены, которые он охотно бы забыл, а второй — За что ему было любить девочку? Она не принадлежала ни к фамилии Пен ни вообще к какой-нибудь знатной фамилии, и все ее состояние ограничивалось двумя тысячами фунтов. Однако впустим, наконец, мистера Пена. Мы без того заставили его дожидаться. Он явился пред лицом грозного дяди, приготовившись к решительному бою, и вооружившись геройским духом. Он говорил себе, что стычка будет жестокая, но решился выдержать ее с мужеством и твердостью, достойными знаменитой фамилии, коей он имел честь быть представителем. И так он отворил дверь и вошел с суровым и воинственным видом, вооруженный, так сказать, с головы до ног, с опущенным копьем, и развивающимися перьями на шлеме, бросая на противника грозный взгляд, точно хотел сказать «Выходи! Я готов!» Старый дипломат чуть не фыркнул от смеха при виде грозной осанки юноши. Майор Пенденис тоже позондировал почву и, убедившись, что вдова готова перейти на сторону неприятеля, сообразив, что угрозы и трагические увещания не подействуют на мальчугана, очевидно настроенного на воинственный лад. Решил вовсе оставить повелительный тон. С Самой добродушной улыбкой протянул Пену руку и, весело пожав его пальцы, сказал «Ну-ка, Пен, расскажи нам, что тут у вас за истории?» Елена была в восторге от великодушия и снисходительности майора Напротив, бедняга Пен, приготовившийся к трагедии, был совсем огорошен и сбит с позиции, чувствуя, что его торжественное антре тре оказывается смешным и нелепым. Он покраснел и заморгал глазами от смущения и оскорбленного самолюбия. Ему ужасно хотелось плакать. «Я... я...» «Я не знал, что вы уже приехали», — проговорил он, — «что много, много народа в городе». Если Пен с трудом удерживал слезы, то майорку кусал губы, чтобы не расхохотаться. Он отвернулся и бросил комический взгляд на миссис Пенденис, которая очень хорошо понимала, что сцена выходит смешной и чувствительной. Не зная, что сказать, она подошла к Пену и поцеловала его. Вероятно, он был тронут ее нежностью и готовностью исполнять его желание. «Вот парочка глупцов», — подумал старая Пекун, «Если бы я не приехал, она чего доброго отправилась бы с визитом к этой бабенке?» «Полно, полно!» — сказал он с усмешкой. «Оставим сантименты. Расскажи-ка лучше, дружок, что у вас тут такое?» Пен снова принял трагический и геройский вид. «Я уже писал вам, сэр!» — начал он. «Обо всем, что здесь происходит! Я познакомился с прекраснейшей, благороднейшей леди хотя и находящаяся в стесненных обстоятельствах. Я встретил женщину, в которой все счастье моей жизни. Чувствую, что никогда, никогда, никогда не полюблю другой женщины. Я знаю разницу наших лет и другие обстоятельства, препятствующие моим намерениям, но любовь моя так велика, что преодолеет их всех. Наша взаимная любовь так как она согласилась разделить со мною участь и принять мое сердце и состояние. — А большое у тебя состояние, дружок? — перебил майор. — Ты что же, получил наследство от кого-нибудь? Я, признаться, думал, что у тебя нет ни полушки. — Вы знаете, что все, что у меня есть, его! — воскликнула миссис Пенденнис. «Типун вам на язык, сударыня!» Чуть было не брякнул майор, однако удержался, хотя не без труда. «Разумеется, разумеется!» — отвечал он. «Вы готовы всем пожертвовать для него?» «Кто же в этом сомневается?» «Но все-таки это ваше имение?» «Пен предлагает его молодой леди и распоряжается им как своей собственностью». «Восемнадцать лет!» «Я знаю, что матушка уделит мне что-нибудь!» Сказал Пен довольно сконфуженным тоном «Конечно, милый мой, но все нужно делать с толком Раз твоя мать хозяйка в доме Имеет же она право выбирать себе компанию Собираясь посадить ей на шею новую хозяйку» и перевести ее капитал на имя мисс... Как ее? Мисс Костиган? Не мешало бы посоветоваться с ней, как одним из главных участников сделки, а? Как ты думаешь на этот счет? Я говорю с тобой без малейшего раздражения и отнюдь не претендую на власть, которую законы воля твоего отца дают мне над тобою, «Я обращаюсь к тебе, как порядочный человек, порядочному человеку, и спрашиваю, пусть ты имеешь возможность делать что угодно с своей матерью, но имеешь ли ты право на это? Ведь ты рассчитываешь на ее состояние, если так». То, пожалуй, благороднее бы было хоть из вежливости спроситься ее согласия, прежде чем решаться на такой шаг, Пен понурил голову и смутно почувствовал, что поступок, которым он гордился, как высшей степени романтическим и благородным примером бескорыстной любви, пожалуй, свидетельствует скорее о его себе любви и упрямстве. «Я поступил так в минуту страсти», — сказал он смущенно. «Я не давал себе ясного отчета в том, что говорил и делал». Это признание было совершенно искреннее. «Но что сделано, то сделано. Нет. Я не откажусь от своего решения. Скорее умру. И, -и, -и, -и, -и, -и я не хочу быть в тягость моей матери», — заключил он. «Я буду жить своим трудом». Я поступлю на сцену и буду играть с ней. Она... она говорит, что у меня есть талант. Но согласится ли она на такие условия? Возразил майор. Пойми меня. Я не думаю отрицать, что мисс Костиган бескорыстнейшая из женщин. Но, говоря откровенно ее благосклонное отношение к твоим домогательствам, не объясняется ли отчасти твоим положением, как молодого джентльмена хорошей фамилии с приличным состоянием? «Я сказал, что скорее умру, чем откажусь от своего слова!» — воскликнул Пен, побагровев и стиснув кулаки. «Милый мой, кто же говорит об этом?» отвечал невозмутимый Пекун, «Порядочный человек не может отречься от своего слова, конечно, если оно дано совершенно сознательно и свободно, но ведь можно подождать. В конце концов, ведь есть же у тебя кое-какие обязанности относительно семьи, матери, относительно меня, наконец, как представителя твоего отца». «О, конечно», — отвечал Пен более спокойным тоном, «в таком случае, давший слово ей, дай нам другое». «Даешь, Артур?» «Какое же?» «Что ты не обвенчаешься с нею тайно?» «Не сыграешь с нами штуку?» «Понял?» «Это было бы обманом». «Пен никогда не обманывал свою мать», — вмешалась Елена. «Пен снова понурил голову, и слезы стыда выступили на его глазах. Да, с самого начала своей любовной интриги, что же он делал, как не обманывал нежное и доверчивое существо, готовое всем пожертвовать ради его счастья?» Он протянул дяде руку. «Нет, сэр!» «Даю честное слово в том, что не сделаю этого», — сказал он. «Я не женюсь без согласия моей матери». И с этими словами он бросил на нее взгляд полной бесконечной любви и нежности и вышел из гостиной. «Он ангел!» «Ангел!» — воскликнула мать со свойственной ей восторженностью. «Хорошей крови, сударыня!» — заметил майор. — Хорошей крови по обеим линиям. Майор был очень доволен результатом своей дипломатии, так доволен, что еще раз приложился кончиком пальцев перчатки мистерис Пенденис и, отбросив холодный серьезный и твердый тон, стал говорить немножко на распев как всегда в минуты особенного довольства собой и галантности. «Дорогая моя!» — продолжал он самым любезным тоном. «Я отлично сделал, что приехал и так ловко повел дело. Знаете, почему я взял с него слово? Мне вспомнилось, как три года тому назад моя добрая знакомая леди Феррибридж прислала за мной в величайшей тревоге за своего сына Гретна. Вы помните его историю?» и умоляла меня образумить молодого человека, который завязала Фердекер с мисс МакТодди, дочерью шотландского пастора. Я просил не прибегать к крутым мерам, но лорд Ферри мне себя от бешенства не хотел ничего слышать. Гретна был мрачен и молчалив. Родители думали, что он покорился. Что же вышло, однако? Молодые люди обвенчались тайком, и лорд Фэрибридж узнал об этом только спустя три месяца после свадьбы. Вот почему я взял обещание с мистера Пена. Артур никогда не сделает ничего подобного», — сказала мистер пенденис «Не сделал. Спасибо и за то», — отвечал деверь. «Как человек опытный и терпеливый». Майор Пенденис решил не налегать на бедного Пэна, а положиться на время в надежде, что юноша поймет, наконец, глупость своих затей. Заметив, что молодой человек крайне щекотлив насчет чести, майор принялся очень искусно играть на этой струне, доказывая за стаканом вина после обеда, что Пен должен действовать вполне открыто и смело и если не с одобрения, то, по крайней мере, сведомо матери вести свои сношения с интересной юной знакомкой. Так вежливо майор величал мисс Фортингей. «В конце концов, Пен, — говорил старый дипломат скажущейся прямотой, которая льстила самолюбию юноши и в то же время подвигала вперед планы опекуна». Ты должен же понять, что сжигаешь корабли. Твоя мать согласится на этот брак, как согласится на все, что взбредет тебе в голову, если только ты начнешь разводить жалкие слова. Но поверь мне, в душе она не одобрит твоего решения. Ты берешь себе жену с подмостков провинциального театра «Хотя мог бы добиваться руки любой из лучших леди в Англии, твоя мать подчиняется этому выбору, но ведь ты и сам не думаешь, что она будет рада ему». ну, я всегда подозревал, что моя сестра прочит тебе в жены эту сиротку». «Как ее? Флора? Лаура? Признаюсь». Я имел в виду помешать этому браку. Сколько мне известно, у этой девушки всего две тысячи фунтов. Только благодаря строжайшей экономии и бережливости моя сестра может поддерживать дом на приличной ноге и доставлять тебе образование и воспитание, приличное джентльмену. Но я, признаться, имел на тебя более высокие виды. С твоим происхождением, сударь! с твоими способностями, в которых я не сомневаюсь, при поддержке влиятельных лиц, почтивших меня своей дружбой, я мог бы доставить тебе прекрасное положение в обществе, положение, редко достающееся на долю юноша с такими скромными средствами. Я надеялся, что ты восстановишь блеск нашего имени. Я имел в виду военную карьеру». Но боязливость и слабость твоей матери расстроили мои планы. Если бы не это, ты мог бы дослужиться до генерала и прославиться как наш предок, сражавшийся при Рамильи и Мальплаке. Затем я составил другой план. Мой почтенный и любезный друг, лорд Багвиг, который очень расположен ко мне, Без сомнения, согласился бы принять тебя в посольство в Пумперникель, и ты мог бы отличиться по дипломатической части. Но виноват, я напрасно толкую об этом. Какая же карьера возможна для молодого человека, который в 18 лет женится на ярмарочной... Эм, я хочу сказать, на провинциальной актрисе. Профессия, о которой я говорил, закрыта для тебя». «Государственная служба тоже. Общество тоже. Ты сам знаешь, какой путь остается для тебя. Ты можешь заняться адвокатурой. Я слыхал, что весьма почтенные представители этой профессии женятся иногда на своих кухарках, но другого поприща для тебя нет. Или можешь поселиться здесь в деревне, навеки в деревне». «Монди!» Майор даже вздрогнул при этих словах и с невыразимым умилением подумал о Пэлмеле. «Без сомнения, твоя матушка любезно примет мистрис Артур Пенденис, но порядочные люди из ваших соседей перестанут к вам ездить. Да и я вряд ли загляну в Ферокс. Я человек прямой» и скрывать не стану. Люблю общество джентльменов. А ты будешь водиться с компанией пропоиц фермеров и коротать кое-как свой век в качестве мужа старухи, которая, если и не поссорится с твоей матерью, то, во всяком случае, лишит ее прежнего положения в обществе и не сведет до такого же жалкого существования, на которое безвозвратно осужден ты сам». «Ну, да это уже ваше дело, добрейший мой. Мне претендовать не на что. Твое падение, конечно, огорчит меня, разрушив мои надежды на восстановление значения нашей фамилии, но ведь это касается главным образом тебя и твоей матери. Мне, положим, жаль вас. Дай-ка сюда вино. Это то самое, что я прислал твоему покойному отцу». «Помню, я купил его на распродаже имущества бедняги лорда Леванта». «Ну, как бы там ни было», — продолжал майор, смакуя вино, «а слово, нужно его сдержать». «Исполнить свое обещание ты обязан во всяком случае, хотя бы это грозило самыми печальными последствиями. Только помни, дружок, свое обещание. Ты не предпримешь ничего потихоньку от нас». Не бросишь своих занятий. Будешь посещать свою милую в положенное время. Ты ведь в переписке с нею? Пен вспыхнул. Ну да, я писал. В стихах и прозе, а? Стишки-то уж, наверное, строчил. О, я в свое время был дока по части стишков. Помню, поступив в полк, Я сочинял их за всех моих товарищей. И ничего, не дурно выходило. Я недавно напомнил моему старому другу генералу Гоблеру о стихах, которые я сочинил для него, когда мы были на капе. И представь себе, он помнит их от слова до слова. Он шельмец пускал их в ход при всяком удобном случае и этими самыми стишками плестил мистис Гоблер, которая принесла ему шестьдесят тысяч фунтов приданого. Так-то, сударь, признайся, Пен, кропал стишки. Пен покраснел. «Да, я писал стихи». «Ну а красавица как отвечала?» «Стихами или прозой?» — спросил майор, уставившись на юношу, С таким насмешливо-сострадательным видом точно говорил «Ох, господи, тот-то молодозелено!» Пен снова вспыхнул. «Она отвечала, но не стихами, а прозой», — сознался юный воздыхатель. При этом он схватился левой рукой за карман на груди, где лежал его бумажник. Майор, с обычной своей наблюдательностью заметил это движение. А, так вот где ты хранишь письма, заметил старый служака, подмигивая Пену, и указывая на собственную грудь, которой мистер Шульц портной придал мужественную выпуклость с помощью ваты. Здесь, здесь, не отпирайся. «Я бы не пожалел двух пенсов, чтобы взглянуть на них». «Ну да», — пробормотал Пен, пощипывая стебельки земляники. «Я... я...» Но тут он оборвался с таким комическим смущением, что майор, следившись за его лицом, не выдержал и расхохотался, а Пен после минутного колебания последовал его примеру и тоже покатился со смеху. Затем они, в самом веселом настроении духа, отправились в гостиную. миссис Пенденис очень обрадовалась, услыхав их хохот. «Ты, я вижу, хитрец!» — сказал майор, хлопнув Пена по плечу и дотрагиваясь до его бокового кармана. При этом он явственно услышал шорох бумаги. Молодой человек был пощен, восхищен, очарован, словом, «Одурачен вполне». За чайным столом время прошло превесело. Майор был мил как никогда. Попросил мистер Пенденис спеть романс. Потом заставил петь Артура и восхищался его голосом. Просматривал его рисунки и нашел в них признаки несомненного выдающегося дарования. Похвалил французское произношение племянника — Словом, любезничал с простодушием юношей, как любовник с дамой своего сердца, так что, когда пришло время спать, мать и сын разошлись по своим комнатам, совершенно очарованные милейшим майором. Я полагаю, что Елена, придя в свою спальню, по обыкновению стала на колени перед образом, а Пен перечитал письма своей возлюбленной, точно будто не знал их наизусть. Писем было всего три штуки, так что запомнить их не представляло затруднения. В номере первом мисс Фотрингей свидетельствует свое почтение мистеру Пенденису и считает приятным для себя долгом поблагодарить его от имени папа и своего собственного за чудесные подарки. Они всегда будут храниться как драгоценность и мисс Ф, равно как и капитан К, никогда не забудут восхитительного вечера в прошлый вторник. Номер второй гласил. «Дорогой сэр, во вторник вечером несколько близких друзей обещали посетить наше скромное жилище и разделить с нами наш скромный ужин. Я надену прекрасный шарф, который вечно-вечно будет мне дорог, как и присланные вместе с ним восхитительные стихи. Папа просит меня передать вам, что ваше участие в этом маленьком празднике доставит ему истинное удовольствие, которое вполне разделит и искренне благодарная вам Эмилия Фотрингай». Номер третий был несколько задушевнее, Видно, дело подвинулось довольно далеко. «Вчера вечером вы были отвратительны», — гласило письмо. «Почему вы не встретили меня у подъезда? Папа не мог провожать меня по милости больного глаза. С ним случилось маленькое несчастье в воскресенье вечером. Он упал на лестнице, запнувшись за порванный ковер, и ушибся». «Я видела, что вы весь вечер смотрели на мисс Дигль и были в таком восхищении от Лидии Лангвиль, что ни разу не взглянули на Юлию. Я так сердилась, что готова была убить Бингли. В пятницу я играю Эллу Розенберг. Будете ли вы в театре? Мисс Догль тоже играет. Ваша Э. Ф. Мистер Пен перечитывал эти письма по несколько раз в сутки, днем и ночью, с упоением и восторгом, какого бесспорно заслуживали такие прекрасные произведения. Раз тысячу по меньшей мере расцеловал он надушенную атласную бумагу, которой прикасалась ручка Эмилии Фотрингей. Эта святыня была единственной наградой За его страсти пламень, мольбы и обеты, рифмы и дифирамбы, бессонные ночи и бесконечные думы, за его любовь, опасения и сумасбродство. Простодушный малый отдал за нее все, подписал множество любовных обязательств, в которых предоставлял свое сердце и жизнь предъявителю, и получил за все про все медный грош. Мисс Костиган была девица настолько благоразумная и безукоризненная, что никогда бы не дала больше, она приберегала сокровища своей любви для законного супруга. Как бы то ни было, мистер Пен радовался и этим залогом ее благосклонности. Прочитав их в новом порыве восторга, он улегся спать, восхищаясь добрым стариком дядей, который, без сомнения, одобрит со временем его намерения, короче сказать, улегся несказанно довольный самим собою и всем миром.